Когда она появилась в величественном вестибюле вид мира хозяин приветствовал ее сияющей улыбкой а у начальник порта радостно воскликнул он как я рад вас видеть вы знаете вам звонили да если вас не затруднит пройти в мой кабинет и ответить на несколько вопросов не тем перебила она у меня срочное дело я буду в номере она бросилась к лифтам и перед дверью номера стояли охранники которых поставила туда она сама начальник портом юн обратился к ней тот что слева нам велели дожидаться вас вы должны немедленно позвонить службу безопасности конечно ответила она вы оба спускайтесь в вестибюль и побыстрее что-нибудь случилось до да, драка боюсь ты персонал не справится мы поможем а ма... охранники убежали то лию вошла внутрь он комнате она почувствовала себя легче. здесьсь была не полная гравитация как вестибюлей в коридорах, а лишь четверть номер располагался в башне. За прозрачным пластик остальным окном тройной толщины виднелись огромный шарс от лема, скалистая поверхность паучего гнезда и блестящие нити паутины. Можно было разглядеть даже яркую полоску ковчега, сияющую под желтыми лучамисал starа. паника спала свернувшись к клубочком на воздушной подутке возле окна но когда толем мюн вошла кошка спрыгнула на ковер и подбежала к ней громком урлыча Я тоже рада тебя видеть сказала то ли мюн поднимая животное на руки но сейчас мне надо увести тебя отсюда она посмотрела вокруг отыскивая что-нибудь достаточно большое чтобы спрятать свою заложницу раздался звонок Не обращая на него внимание она продолжала искать вот возьми сердито выругалась она. Ей нужно было спрятать эту идиотскую кошку, ну а как? Она попыталась завернуть ее в полотенце. В панике эта идея совсем не понравилась. Экран посветлел, это пробила служба безопасности. На нее глядел начальник отдела безопасности Порта. «Начальник Порта Мьюн», — обратился он. Пока он говорил почтительно, но она мысленно задала себе вопрос, как он поведет себя, когда разберется в ситуации. «Вот вы где, кажется, первый советник думает, что у вас какие-то проблемы». это так нет никаких проблем ответила она у вас есть причины чтобы нарушать мое уединение дони он смутился извините мой приказ нам приказали немедленно разыскать вас и сообщить где вы находитесь так сообщайте сказала она он еще извините. раз извинился и экран погас очевидно никто еще не сообщил ему что с ковчега все уходят и «Очень хорошо. Это даст ей какой-то запас времени». Она еще раз тщательно осмотрела номер, целых 10 минут разыскивая что-нибудь, во что спрятать панику, но в конце концов отказалась от этой мысли. Она решила действовать нагло, выйти на причал и реквизировать вакуумные сани, тонкий скафандр и что-нибудь, в чем вести кошку. Она подошла к двери, открыла ее, вышла и увидела, что к ней бегут охранники. Она отпрянула назад. паника протестующий забыла то лиюн закрыла дверь на три замка и подняла щиток уединения они все равно стали стучать в ее дверь начальник портом юн позвал один из них драки не было откройте пожалуйста нам нужно поговорить уходите отрезала она это приказ извините ма отозвался он мы должны отнести эту кошку вниз и «Это распоряжение Совета!» Позади нее снова засветился экран. На этот раз звонила сама советница по внутренней безопасности. «Толи Мьюн!» — сказала она. «Вы разыскиваетесь для допроса! Немедленно сдайтесь!» «Я здесь!» — огрызнулась Толи Мьюн. «Задавайте свои дурацкие вопросы!» Охранники продолжали стучать в дверь. «Объясните, зачем вы вернулись в порт?» «Я там работаю!» — ласково ответила Толи Мьюн. «Ваши действия не согласуются с политикой!» «Они не одобрены Высшим Советом!» «Это действие Высшего Совета мной не одобрены!» Парировала начальник порта. Паника зашипела на экран. «Вы арестованы!» «Как бы не так!» Толли Мьюн подняла небольшой, но массивный столик. При гравитации в одну четверть это было нетрудно. И запустила им в экран. квадратное лицо советницы разлетелось на тысячу искр и осколков в это время охранники вели в дверной замок код службы безопасности то ли юн успела вставить свою приоритетную карточку начальника порта и дверь не открылась один из охранников выругался ма сказал другой это вам не поможет откройте дверь сейчас же мимо нас вы не пройдете а через 10-20 минут ваш приоритет отменят он прав то ли мюн это понимала и Она была в ловушке и как только дверь откроют, все будет кончено. Она беспомощно огляделась вокруг, надеясь найти какое-нибудь оружие, выход, что угодно. Ничего такого не было. Доеко отсюда на краю паутины сиял ковчег, отражая солнечные учи. Сейчас все рабочие должны были уже его покинуть. Она надеялась, что таф догадался надежно запечатать корабль, когда ушшёл последний паучок, но сможет ли он улететь без паники? она посмотрела на кошку погладила ее все из-за тебя сказала она паника замурлыкала то ли мюн снова взглянула на ковчег потом на дверь можно закачать туда какой-нибудь газ сказал один из охранников комната ведь не герметична то ли мюн улыбнулась. Она опустила паника на подушку, забралась на стул и открыла крышку аварийного сенсорного блока. Она уже давно не работала с электроникой. Нескоко секунд ушло на то, чтобы определить нужную схему еще несколько, чтобы придумать, как заставить сенсоры дать сигнал о разгреметизации. Когда она все это проделала, раздался пронзительный вой аварийной сирены. По краям двери что-то зашипело и запенилось. Это включилась автоматическая герметизация комнаты. Наступила невесомость, циркуляция воздуха прекратилась, и в дальнем конце комнаты открылась дверца потайного ящика с аварийным комплектом. Толли Мьюн быстро подошла к нему. В ящике были кислородные мешки, аэроускорители и с полдюжины легких скафандров. Она оделась. иди сюда развала она панику кошки не нравился весь этот шум теперь и осторожно не расцарапай ткань она запихнула панику в прозрачный шлем пристегнула его к мягкому скафандру прикрепила к кислородный мешок и до отказа повернула ручку скафандр раздулся как баллон кошка попыталась запустить когти в пластик остальной шлем и жалобно завыла потерпи сказала то ли мью она оставила панику парить в посреди комнаты а сама в это время вытащила из держателя лазерную горелку кто сказал что это уможная тревога воскликнула она бросаясь к окну с горелкой в руках.